Большая голова лося с ветвистыми, как деревья, рогами клонилась все ниже. Он плелся все медленнее. Теперь он подолгу стоял, опустив морду к земле, свял повисшими ушами, и у Бака было больше времени для того, чтобы сбегать напиться или отдохнуть. Когда он, тяжело дыша и высунув красный язык, лежал, не спуская глаз с громадного лося,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 по незнакомой местности так уверенно, что мог посрамить человека с его компасом. По дороге Бек все сильнее и сильнее чуял вокруг что-то новое, тревожное. Повсюду шла теперь какая-то иная жизнь, чем та, которую он наблюдал здесь все лето. И говорило об этом Беку уже не только таинственное внутреннее чутье. Нет, об этом щебетали птицы.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 Пёс лежал на боку мёртвый, видимо, он дополз сюда и тут и спустил дух. В каждом боку у него торчала пооперённой стреле. Пройдя ещё сто ярдов, Бек наткнулся на одну из ездовых собак, купленных Торнтоном в Доусоне. Собака в предсмертных муках корчилась на земле